и когда-то заставила себя поверить в то, что этого вообще не было. Но оно было. И она только бежала от прошлого, спасаясь в будущем, не понимая, что рано или поздно это станет её настоящим. Оно и стало. И жили они долго и счастливо и до сих пор живут, если не умерли или если их не убили. А ещё через 2 дня её попросила о возможности конфиденциального разговора один холеный столичный адвокат, который был не только правой рукой дочери её бывшего босса, но и её любовником. Лера сначала хотела отказать ему в спонтанной встрече, но потом любопытство всё же пересилило. Сверкая стильными очёчками и уложенным гелем пробором, Адвокат уже ждал её в отдельном зале элитного столичного ресторана Луи Филипп, когда Лера с сорокаминутным опозданием пришла на встречу. Она никогда, просто никогда не опаздывала, но в этот раз намеренно сделала это, заставив посланцев вырождебной державы сначала подождать. Если дело такое серьёзное, то подождёт. Не извиняясь, Лера сухо сказала. Добрый вечер. Вы хотели меня видеть? Адвокат, сверкая очёчками, отложил вилку от тарелки с гигантским жарким, усмехнулся. Хотите сначала что-то заказать? Я уже заказал, вы уж не обессудьте. Проголодался, пока вас ждал. Вы ведь наверняка в пробке стояли на пути сюда. Лера без тени улыбки ответила: Благодарю, но я вечером не ем. Верьте, это полезно. Адвокат, сам человек несколько рыхловатый, отложил в сторону вилку и вытерев губы салфеткой, протянул Лере кожаную бордовую папку. Думаю, это вас наверняка заинтересует. Лера открыла папку и увидела свою школьную фотографию. Пробежав глазами бумаги, Лера убедилась: досияна не её, Леру Кукушкину, дочку маньяка. Вы фанат русского криминального чтива? – спросила Лера с треском захлопывая папку и кидая ее на стол. Это же программа вашего конкурента, а вы ее смотрите? И улыбнулась адвокату. Тот явно ожидая иной реакции, сделал паузу, и Лера подыграла ему задумчиво промолчав. Наконец он первым произнес: что, разве не любопытно? Лера зевнула. Что именно? Это же давно известные факты, к тому же они от кого мной не скрываемые. Хотите их опубликовать? Ну, дерзайте. Адвокат сверкая очёчками сказал: "Думаете, они и вашим партнёрам, с которыми вы ведёте тайные переговоры о продаже части своего телеканала, понравятся?" Лера сдержалась, чтобы не вздрогнуть. Он-то как об этом узнал? Адвокат продолжил. Думаю, им это не так уж понравится. Ещё бы, вы такая успешная телевизионная бизнес-леди и дочка маньяка. Лера отчеканила. Мой отец не имеет к этим убийствам ни малейшего отношения. Адвокат тихо рассмеялся. Ну, у правоохранительных органов на этот счёт иное мнение. Так что давайте заключим с вами сделку. в прямом смысле. Если вам так нужны новые партнёры по бизнесу, то ими станем мы, Лера и я. Ну да, её тёзка, дочка бывшего босса, и её рыхлый, посверкивавший ячёчками любовник-адвокат. Нет, просто ответила Лера. И не потому, что из вас, с вашей Леры и бизнес-партнёры некудышные, потому что её медиахолдинг создан её покойным отцом, Вот-вот прикажет долго жить. А потому что я не работаю с ничтожествами, адвокат скривился, и Лера поняла, что её замечание его весьма задело. Этого она и добивалась. Ну что же, понимаю, что вам нужно время для раздумий. Вы ведь вся на нервах. Ещё бы, как дочери маньяка, вам пришлось пережить такие ужасы. Сегодня у нас что, четверг? Отлично. В понедельник мы с вами встретимся снова в этом же месте, в это же время. К тому времени будут готовы все необходимые документы, и вы их подпишете. Мы станем с вами партнёрами по бизнесу. А если вы этого не сделаете? Его голос стал вкрадчивым. Одно дело, если наши переговоры закончатся ничем, и совсем другое, если ваша прелестная юная дочурка с вычерным именем узнает, что является внучкой маньяка. Лера с улыбкой, взяв бокал белого вина, стоявший перед адвокатом, плеснула тому вхоленное личико. Снимая свои уже более не сверкавшие очёчки, он произнёс: "Рассцениваю сей эмоциональный жест как ваше согласие, так что до понедельника только прошу не опаздывать". А я этого не терплю. Не разыгрывайте из себя Элизабет Тейлор и не думайте рыпаться, потому что это выйдет вам боком. Информация о вашем прошлом и о том, что вы дочка маньяка, во вторник появится во всех ведущих СМИ. Если себя и свой бизнес не жаль, то подумайте о своей прелестной юной дочурке. Из ресторана Лира позвонила домой и сообщила няне, что ей по работе придётся задержаться. Попрощалась с Феденькой по телефону и заперлась у себя в кабинете, велев себя не беспокоить. Впрочем, так как скоро ушли даже те, кто трудился до позднего вечера, в офисе она осталась одна. Расхаживая по кабинету, Лира думала: Проще всего послать ей адвоката с его сверкающими очёчками и вместе с ним и свою тёзку Леру. Ко всем чертям собачьим. Там им самое место. Они быстро найдут общий язык. То, что её тайные переговоры по привлечению новых инвесторов сорвутся, если станет известно о её подноготной, отнюдь не факт, но вполне вероятно. Однако бизнес есть бизнес. Если нет инвестора, так другие заключают с ней сделку. А вот со своей тёской и её любовником-адвокатом она сотрудничать явно не намеревалась. Она им требовалась только для того, чтобы они, как паразиты, прицепившись к ней, выкачивали из неё успешного и прибыльного телеканала деньги на поддержку своего доведённого ими же до ручки медиа-холдинга. а спонсировать своим трудом эти ничтожества Лера не намеревалась дело было в Фединьке с тем что она сама является дочкой маньяка ни на секунду не веря что отец был убийцей Лера уже смирилась но каково будет дочке если её в школе станут задирать дразня тем что она внучка маньяка а ведь несмотря на то что школа была частная элитная они станут дразнить Иллюзий на этот счет Лера не строила, и не только в школе. Это она сама сумела вознести вокруг своего крошечного мерка высоченную крепость, и то далось ей это нелегко. Ей двадцати шести летней женщине, а вот каково будет семилетней девочке? Готова ли она поставить на кон судьбу собственной дочери и не исключено ее счастье? и сделать её до скончания века внучкой маньяка. Лера остановилась посреди кабинета, но значило ли это, что ради благополучия Феденьки она пойдёт на сделку не только с ничтожествами, но и с собственной совестью? Да и благополучие было весьма эфемерное. В то, что её тёзка и её любовник-адвокат будут молчать, даже заполучив желаемое, Лера не верила. Проболтаются Более того, по чуйв крови будут шантажировать её снова и снова. И это её детище, её телеканала и убойного отдела ничего не останется, как и от благополучия Феденьки, о котором она так заботилась. А если не эти ничтожества проболтаются, то кто-то ещё может вдруг понять, что Лера Кукушкина и продюсер Валерия Михайловна Кукушкина одно и то же лицо. дочка маньяка. Но ведь она никакая не дочка, точнее, дочка своего любимого папы, но точно не маньяка, по той простой причине, что он никого не убивал. Но почему тогда все в этом так уверены? Озарение пришло за долю секунды, и Лера всё поняла. Она пыталась бежать от прошлого, которое её настигло в настоящем и грозило разрушить будущее.